Третья. В славные времена расцвета империи, когда Накреон был могущественнейшей и богатейшей из префектур периферии, ни один император посетил дворец вице-короля, и ни один из них не покинул Накреон без того, чтобы хоть раз не испытать свою ловкость в обращении с игольным ружьём в охоте на летающую пернатую крепость под названием Птица Нияк. Слава накриону ушла в небытие. Дворец Свицы короля превратился в руины, за исключением одного крыла, отреставрированного специалистами из академии. Ни одного императора не видели на Нанокрионе уже лет 200, не меньше. Тем не менее, охота на няка оставалась королевским видом спорта, а острый глаз и ловкость в обращении с огольным ружьём попрежнему были обязательными для короля Накриона Леопольд I короля Накриона и как обычно, но совершенно необоснованно добавлялась повелитель заграничных территорий, которому ещё не исполнилось 16, уже доказал своё незаурядное мастерство в этом хитром деле. Первого ныка он прикончил, когда ему не было и 13. 10-го Когда пришёл к власти, только что он вернулся с удачной охоты. Это была его сорок шестая победа. К совершеннолетию я доведу свой счёт до 50, объявил он свите. "Ходите, пади!" Конечно, никто из свиты не рискнул усомниться в способностях юнного короля, так что тот отправился в свои покои переодеваться в наилучшем расположении духа. Леопольд Король заставил остановиться голос единственного человека, который мог себе это позволить. Леопольд недовольно обернулся. На пороге своей апочевалии стоял Винис. Отошли свиту, нетерпеливо потребовал он. Пускай убираются до да поскорей. Леопольд царственно кивнул, и двое придворных, низко поклонившись ему, стали спускаться по лестнице. Король вошёл в покои Виниса. Тоц с явным неудовольствием глядел охотнику в костюм короля. Скоро у тебя появятся дела поважнее, чем охота на няка. Он повернулся и пошёл к столу. Евгений был уже стар и с нескрываемым презрением относился к охоте вообще и к охотникам в частности. Леопольд, обиженный, изрёк: "Дядя, ну что вы так сердитесь? Жаль, что вас не было с нами". Мы спугнули здоровенного няка в саамской чещёбе, и началось. Мы гонялись за ним добрых 2 часа по всему лесу, а потом я один пошёл на восток. Он жестикулировал так, как будто у него по-прежнему в руках было ружьё, и пополз. Это он тоже изобразил. Он взлетел, а я ранил его в левое крыло. Он чуть с ума не сошёл от злости, а я следил за ним, Он полетел над рекой, и я подождал, пока он не свалится в воду. Он, конечно, стал снижаться, и когда он был уже в одном взмахе крыльев от воды, я выстрелил. Леопольд. Да, дядя, я подстрелил его. Несколько не сомневаюсь. А теперь ты можешь меня выслушать. Обречённо вздохнув, Леопольд уселся за небольшой резной столик и совсем не по-королевски жадно набросился на лиранский орех.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 — Вот видите, я же говорил вам, что Академия обязательно его починит, если мы попросим. Значит, зря бы вы думали, будто они собираются на нас напасть. Ну, правда, дядя, если бы они хотели этого, зачем бы они тогда ремонтировали корабль для нас? Это же бессмысленно. — Леопольд, ты идиот. Король, только что выбросивший скорлупу от первого ореха, собираясь приняться за следующий, обогровел. Знаете что, дядешка, проговорил он срывающимся голосом. Вы не должны меня так называть. Вы забываетесь. Через 2 месяца моё совершеннолетие. Вот именно, а твой образ жизни как нельзя хуже соответствует государственной деятельности, если бы ты отдавал делам королевства хотя бы половину времени, которое ты тратишь на охоту за няками. Я бы с лёгким сердцем давно передал бы тебе бразды правления. Не надо. Это к делу не относится. Хоть вы и правитель и дядя мой, я всё-таки король, а вы мой подданный. И вы не имеете никакого права обзывать меня идиотом и сидеть в моём присутствии не имеете права. Вот. Я вам не позволял. Будьте повежливы со мной, а то я возьму и как-нибудь накажу вас.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 В мгновение на лице регента сохранилась сардоническая усмешка, но она быстро уступила место широкой улыбке. Рука его мягко легла на плечо короля. Не обижайся, Леопольд. Пожалуй, я и правда был слишком груб. Знаешь, иногда бывает трудно сдержаться, когда так тяжёл груз обстоятельств, понимаешь? Леопольд неуверенно проговорил. М-м, да, да. Государственные дела, конечно, это трудно. Он безучастно ожидал, не заведёт ли дядя с ним пространную беседу с перечислением нудных подробностей о годовом объёме торговли со Смирной или о проблемах заброшенных миров Красного коридора. Мальчик мой начал винис откашливаясь.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 Академия источник силы и могущества. Всё величие Анакреона, все наши корабли и города, весь народ, вся торговля это объедки, милостиво брошенные нам с барского стола Академии. Я ещё помню времена, когда наши города согревались теплом горящего угля и нефти. Но тебе об этом говорить бесполезно. Ты этого никогда не видел и понять не сумеешь. Мне кажется, осторожно вставил Леопольд, что мы должны быть благодарны, благодарны, рявкнул Винис. За что? За то, что они кормят нас отбросами, оставляя себе лакомые кусочки, а вкуси которых мы и не догадываемся. А зачем приберегают? А? Только для одного. Они мечтают в один прекрасный день завладеть всей галактикой. Ладонь Виниса опустилась на колено племянника. Косые глаза превратились в две чёрные щелочки. Леопольд, ты король Анакреона. Твои наследники и дети твоих детей смогут стать королями вселенной, если ты обретёшь власть, которую академия прячет от нас. А вы правы. Да-да, проговорил Леопольд. Глаза его загорелись, он выпрямился. В конце концов, какое они имеют право от нас что-то скрывать? Это бесчестно. А на Креону тоже кое-что причитается. Вот видишь, ты начинаешь понимать, улыбнулся Винис, потирая руки. А теперь, мой мальчик, скажи мне, что будет, если Смирно решит напасть на Академию? и прибрать к рукам все её богатство. Как долго тогда нам удастся продержаться? Как долго ты удержишься на троне? Леопольд заволновался. Чёрт подери, вы правы, дядя. Мы должны нанести первый удар. Да это просто самозащита. Винис широко улыбнулся. Умница, Леопольд. Позволь я напомню тебе ещё кое-что, В первые годы правления твоего деда Анакреон основал военную базу на планете Терминус, где расположена академия, базу, которая нам была действительно необходима для самообороны. Но мы были вынуждены покинуть эту базу из-за проезков главного человека в академии, этого гада, этого учёного сухаря, плебея, в жилах которого нет ни капли аристократической крови.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 Его сын. Да, дядя, я не посрамлю его. Всё, я решил. Ради справедливости анакреон уничтожит это логово злодеев и немедленно. Нет, нет, не сейчас. Подождём, пока они закончат ремонтировать корабль. Согласие на ремонт Леопольд выдаёт их страх. Глупцы хотят обмануть нас, но это им не удастся. Пока я короля Накреона не удастся, воскликнул Леопольд, вскочив на ноги. Губы Виниса дрогнули в едва заметной ухмылке. Хорошо, присядь Леопольд. Есть важное дело. Мы должны дождаться прибытия Сальваро Гардина. Сальваро Гардина? Глаза короля округлились. Да, Леопольд. Он глава академии, и он лично прибудет на Анкрион в твой день рождения, вероятно, для того, чтобы убаюкать нас ласковыми словечками, но у него ничего не выйдет. Сальвар Гарден, повторил Леопольд, тупо уставившись на вазу с орехами. Двинис нахмурился. Почему тебя пугает это имя? Это тот самый Сальвадор Гарден, который когда-то сунул нас лицом в грязь. Это он унизил твоего деда. Он плебей, подонок, ниячий помёт. М-м, нет, я не боюсь. То есть не буду бояться, не буду. Мы ему отплатим, но но всё-таки как-то страшновато, дядя. Ну, капелько совсем. Регент гипнотизировал Леопольда немигающим взором. Страшновато? Почему? Чего ты боишься? Ты молодой и и запнулся. Понимаете, дядненька, мне кажется, что в нападении на академию есть что-то вроде богохульства. Я хочу сказать, ну, продолжай.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 Значит, и тебе заморочили голову этим галактическим духом. Вот они, плоды свободного воспитания. Всё ясно. Верисова наслушался. Но он многое объясняет. А галактическом духе? Да. Знаешь, что я тебе скажу? Глупое это дитя. Он верит в эту ерунду не больше, чем я. А я в неё не верю ни капельки. Сколько раз повторять, что всё это дурацкая болтовня. Да, да, я знаю, но Верисова говорит к чёрту Верисова. Это всё бредни чушь собачья. Наступила короткая напряжённая пауза, потом Леопольд осторожно сказал: "Но ведь все верят, дядя. Все верят в то, что рассказывает о великом пророке Гэри Селдени".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 Опять Верисов. Помнили, Иопольд, что Верисов вместе с Сальваром Гардином твои заклятые враги, держись за меня, мой мальчик, а их не бойся. Вместе с тобой мы воскресим империю, не только королевство Анкреон, а всю империю, в которой миллиарды солнц. Не получше ли это будет, чем пресловутый рай земной? Да. Может, Вериссав обещать больше? Нет. Ну и славно. В голосе Виниса снова появились командные нотки. Значит, решено. Иди к себе, Леопольд. Я спущусь попозже. Да. Вот ещё что. Леопольд, юный король обернулся с порога, Винис улыбнулся, но глаза его нет. Будь осторожен на охоте, мой мальчик.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 Ближайшими наследниками престола являются никто иные, как Винис и двое его взрослых сыновей. Но пока королём был он, Леопольд, а короли могут отдать приказ казнить кого угодно, даже дядюшек и кузенов.